Такого, похоже, нет у американской еврейской интеллигенции. Интереснее всего, конечно, строить домыслы насчёт обонятельной чувствительности Гоголя. Его безусловная чуткость к альфакторной социальной границе, его напряжённая изывсканная и подавленная сексуальность нашли реализацию в несравненном гротеске. Нос. Нос. Он превратил в героя нос. а не что-нибудь. Кто же не знает? А в сладострастных истолкованиях, мол, это вовсе не нос, а приглашая вкусить радость от возвращения образа к тому, что Гоголь, как не как великий писатель, хоть и не юдофил, написал. Он написал нос. Если бы хотел другое, написал бы другое. в своём месте так и сделал, почти написал заплатанный. Нет. Право приятно уходить хотя бы на время от психоаналитических толкований. Уходишь, отдыхаешь. К тому же чувствуешь себя в очередной прекрасной компании. Великие российские писатели, оказавшиеся у вас там, то есть в эмиграции, Набоков и Бродский, и стратили столько сил напоношение психоанализа. Видно, он их испугал. Они испугались не за себя лично, не думайте, что я хочу их поймать на постыдной мелочи, а они нюхом почуяли, что великой русской литературе не здоровать. Эта литература имела дело с народом, человеком, его душой, любовью и стала великой именно в круге этих понятий. Иначе в этой парадигме. А тут повеяло другой. Они почувствовали, что в великой русской литературе был исследован не человек вообще, не его душа, единственная, как дух, а лишь одна определенная концепция человека с определенной частной концепцией его психологии, и что существует еще одна, а там еще и еще. Они заклинали Фрейда как могли. Они не могли. Интересный проскакивающий мысль о том, что нам водка заменяет психоанализ. Фрейд бы, подумав, согласился. Итак, Гоголь сказал, что нос это отдельное существо, ведущее свою собственную социальную жизнь. Человек бывает и мне управляет. Обонятельный орган помещён Гоголем в среду истинно социальную, ту, о которой потом напишет Земля. Парадокс в том, что Цолаб Зиммель будет показывая альфактор чувствительного субъекта, то есть нос, оперировать запахами как метафорами общественных групп, статусов. А художественный писатель Гоголь убирает метафоры и показывает, как этот субъект обоняния движется непосредственно среди носителей статусов. Вот кто оказывается с носом, когда без носа будешь ты Как сказал Пушкин, у кое-го найдём и про запахи, и про жидов. Отъезды русских писателей за границу в среду чужую для социального чувства, но и чужую для чувства обоняния, важный фактор развития русской литературы. Русская литература, именно та, которая обозначается как великая, обсуждала все вопросы душевной жизни человека, его отношеній с другими людьми, с богом и зверявым не в пустоте, а в социологически совершенно определённом месте. Она обсуждала их в виду резкой социальной границы. Что за граница? Все у нас знают с пятого класса школы. В XIX веке её наличие схватывалось получившим хождение словом народ В отличие от нынешнего слова население, охватывающего всех, включая говорящего, слово народ в письменных текстах обозначало тех, кто находится по другую сторону социальной границы, задаваемой образованием, способностью порождать письменные тексты и оперировать ими. Оказаться в том месте, где этой границы нет, а есть другие, где народа и его запахов нет. Этот сильный эффект отмены действовал и действует. Чувство присутствия сословной границы обостряется вдали от неё. Похоже, что этот лиминальный статус и сделал русскую литературу столь долгоживущей и универсально важной. Быть вблизи, в атмосфере социального пограничья, для перекраивавшей эти границы Европы и Америки XX века стало нормальным состоянием человеческой души, точнее, обычным, а не нормальным. патологические состояния, вызываемые этим состоянием, стал описывать и пытался лечить Фрейд. Болящие души во всяком случае приняли его объяснение их страданий, неврозов, в частности навязчивых, в частности обонятельных. По крайней мере, поняли, что не в том, чтобы чаще мыться вся штука. Совершенно другое объяснение душевным мукам и радостям давала литература русских. Она отсылала не к подсознательному, а к совести, сквозящей в ней повсюду разделение на чистое и нечистое, с присущим второму запахом то ли пота, то ли серы. Оказывалось важным для людей уже вдыхавших дым заводов и паровозов, запах светильного газа и автомобильного выхлопа. Наша литература именно в этой атмосфере сделалась всемирно значимой и великой. Потому современный человек Зиммеля смог понять, о чём говорит у Чехова воздух в комнате, где ждали, когда умрёт ребёнок, и даже о чём у Достоевского говорят ожидания, запахнет ли тело умершего старца. А это понять поверх барьеров нелегко. Не то, что сообразить про особенный запах от петрушки. Ведь Зиммель писал прямо о нем. Запах разложения как знак смерти, присутствующий здесь среди живых, вспоминали респонденты, использован Достоевским. Провонял или не провонял Зосима коллизия, отважно введенная писателем, как видно для того, чтобы в выстроенной лиминальной ситуации поставить существенный для него вопрос, какие критерии святости утверждать в практическом православии. Выбор между критериями нормативными, и в этом смысле безусловными, или нравственными, и в этом смысле относительными, безусловно опираются на внешнее и тем самым эмпирическое свидетельство чуда. Запах, трупный смрад, будет безусловным свидетельством. Оно не устраивает Достоевского по той, видимо, причине, что снимает вопрос об ответственности верующего за саму свою веру. По сути дела, такие чудеса приравнивают верование к научному знанию и делают его неинтересным для Достоевского, желавшего утвердить верование, опирающееся только на самоё себя. Недаром он разошёлся с Менделеевым в вопросе о том, стоит ли экспериментальным научным путём проверять возможность чтения мыслей. Менделеев стоял за проведение строго контролируемых экспериментов и не сумел, кстати говоря, добиться внятных и всеми признанных результатов. Достоевский занял совсем иную позицию. Эти чудеса не христианны и потому невозможны. Его не устраивает ни научный эксперимент, ни народный, оба опирающиеся на ясность и явность наружной чувственности, а не на зыбкость внутренней убежденности. Иначе говоря, ему не требуется внешнего доказательства, поскольку нужна внутренняя убежденность. «Credo quia absurdum est». Вот что, собственно, он желал утвердить в годы, когда позитивизм, как мы теперь знаем, получил смертельные удары именно в экспериментальной физике. Важно ли было при этом держать в уме современное ему еврейство, Думаю, что ни ему, ни иным упомянутым великим не важно маргинали на той и маргинали, что они сбоку от главного текста. Тоже, разумеется, и с запахами, эхо дела, что как пахнет. Разобравшись с этим в меру своих сил, я теперь тоже так думаю. О чём мы хотя бы известить именно вас, дорогой мистер Ф? Недавно мне случилось быть в Чикаго. Хотелось встретиться с вами лично, но не удалось. И я, впрочем, не теряю надежды. Остаюсь ваш А. Benoît Chal, Catherine Ruby, Luc Marlie, Robert Susinjan, Fays Contar, Richard et Tremble.